глава 13. «Скажи, дорогой, ты не мог бы купить рыбы?» — спросила тетя Лин по телефону во вторник после полудня. «К ужину придет Невил, и мы решили подать дополнительные блюда из тех, что на завтрак. Честно говоря, не знаю, зачем подавать дополнительные блюда ради Невилла, но Кристина говорит, что это не даст ему, как она выразилась, посигнуть на торт, который она снова собирается печь в выходной. Так что, милый, если тебя не затруднит... Роберту не очень-то хотелось провести лишний час или два в компании Невилла, но он был так доволен собой, что пребывал в весьма благодушном настроении. Он договорился с фирмой в ларбора о замене окон во франчайзе, чудесным образом отыскал ключ, подходящий к воротам дома, а завтра будут готовы два дубликата. А еще он лично отвез во франчайз покупки вместе с лучшими цветами, какие только можно было достать в Милфорде. Дамы приветствовали его так, что он почти перестал сожалеть о своем неумении вести непринужденные беседы в духе Невилла. В конце концов, не обязательно в первые же полчаса знакомства переходить на имена. в Вовет он позвонил Кевину Макдермонту и договорился с его секретарем, что как только Кевин освободится вечером, он свяжется с Робертом. Ситуация начала выходить из-под контроля, и ему требовался совет Кевина. Он отказался от трех приглашений играть в гольф поразив товарищей заявлением, что у него нет времени гонять по полю для гольфа кусок гуттаперчи. Он съездил к важному клиенту, который с прошлой пятницы никак не мог поймать Роберта, и, наконец, не выдержав, спросил по телефону, работает ли он еще в фирме Блэр, Хейворд и Беннет. В офисе он разбирался с делами вместе с молчаливо осуждающим его мистером Хезлтайном, который, хоть и поддерживал Шарпов, все равно, очевидно, считал их фирме не пристало вмешиваться в дела вроде истории с Бетти Кейн. А Мистаф, как обычно, принесла на лаковом подносе, покрытым тонкой белой салфеткой, фарфоровый сервиз с синим узором и тарелку с двумя диетическими печеньями. Сейчас поднос стоял на столе, как и две недели назад, когда зазвонил телефон, и Роберт, взяв трубку, впервые услышал голос Марион Шарп. Всего две короткие недели. Он сидел тогда, разглядывая под нос в лучах солнца, ощущал какое-то беспокойство по поводу своей уютной жизни, будто время пролетало мимо. Но сегодня он спокойно жевал печенье, ведь он уже ступил за грань рутины, которую оно олицетворяло. Он общался со Скотланд-Ярдом, представлял двух женщин, из-за которых разгорелся скандал, стал сыщиком-любителем и был свидетелем беспорядков. Весь его мир изменился. Даже люди, которых он встречал, выглядели иначе. Темноволосая худощавая женщина, которую он то и дело видел в магазинах на Хай-стрит, превратилась в Марион. Что ж, один из результатов нарушения привычного ритма жизни — это, конечно, то, что теперь нельзя просто так надеть шляпу и пойти домой в четыре часа пополудни. Отодвинув поднос, Роберт приступил к работе. Когда он в следующий раз взглянул на часы, было уже полседьмого, а дверь дома номер десять он открыл лишь в 7. Дверь в гостиную была распахнута настежь, как часто бывает в старых домах, она открывалась сама, если не запереть на щеколду, и из комнаты доносился голос Невилла. — Я, напротив, считаю, что ты ведешь себя чрезвычайно глупо, — говорил тот. Роберт сразу узнал этот тон. С такой же холодной яростью четырехлетний Невилл как-то сказал гостю, — я чрезвычайно сожалею, что пригласил тебя на свой праздник. Видимо, Невилла что-то не на шутку рассердела. Толком не сняв пальто, Ромерт помедлил и прислушался. «Ты вмешиваешься в дело, о котором вообще ничего не знаешь. Это отнюдь не говорит в пользу твоего ума». Голоса собеседника Роберт не слышал. Значит, этот юный идиот говорил с кем-то по телефону, из-за чего, вероятно, Кевин Макдермадт не мог дозвониться. «Да никто не вскружил мне голову. Со мной такого отродясь не бывало. Это тебе всякие идеи вскружили голову. И ты ведешь себя чрезвычайно глупо, как я уже говорил». Принимаешь сторону подростка, который явно не в себе, в деле, о котором вообще ничего не знаешь. По-моему, это как раз и доказывает, что тебе вскружили голову. И отцу своему можешь передать от меня, что в этом нет ничего христианского, просто он лезет не в свое дело. Не уверен, что это не считается призывом к насилию. Да, прошлой ночью. Нет, все окна выбиты и надписи на стене. Раз уж он так ратует за справедливость, пускай этим займется. Но подобных вам справедливость не интересует, не так ли? Только несправедливость. В каком смысле подобных вам? В прямом. Ты и все твои приятели вечно берете на себя заботу о каких-то ничтожествах и защищаете их перед всем миром. Пальцем о палец не ударите, чтобы помочь хорошему, трудолюбивому человеку. Зато как обхаживать всяких нахлебников, так вы и в первых рядах, а ваши всхрипы слышно аж в Антарктиде. «Меня от вас тошнит!» «Да, я так и сказал!» «Надоело! Хватит!» С грохотом брошенная на рычаг трубка подтвердила, что поэт высказался и на этом разговор окончен. Роберт повесил пальто в шкаф и зашел в гостиную. Невилл с мрачным видом наливал себе виски. «И мне налей!» — сказал Роберт. «Слышал твой разговор», — прибавил он. «Это случайно была не Розмари?» «А кто же еще?» «Кто еще в Британии способен на такую невероятную глупость?» «Какую?» «Ах, ты об этом не слышал? Она взялась защищать невинную жертву. Бетти Кейн!» Невилл проглотил немного виски и окинул Роберта таким взглядом, будто это он во всем виноват. «Ну, не думаю, что ее согласие с читателями Эк Эммэн на что-то повлияет. эх Эмма! Это уже не Эк Эмма! Это Уотчмен!» Имбельшил, которого она зовет отцом, написал письмо в пятничный выпуск этой газеты. Да, ты не зря кривишься, как будто мы и без этого не завалены по горло напыщенной, извращенной сентиментальностью. Вспомнив, что из всех газет только Уотчман напечатала стихи небела Роберт счел эти слова несколько неблагодарными, но характеристика ему понравилась. Может, они не станут это печатать? Ты прекрасно знаешь, они печатают все, что он им шлет. Когда они в третий раз прогорели, чьи деньги их спасли? Епископа, конечно. В смысле его жены. Епископ женился на одной из двух внучек главы фирмы Коуэнс Крэнбери Соус. Ладно, жены, но епископ использует Уотчман как рупор. Какую бы дикую глупость он не ляпнул, они все равно напечатают. Помнишь девицу, которая хладнокровно стреляла в таксистов ради какой-то мелочевки? самое подходящее дельце для него. Он над ней рыдал горючими слезами. Настрочил Уотчман, душераздирающее письмо о том, какая несправедливая у нее жизнь, как она выиграла стипендию в среднюю школу, но не смогла поступить, потому что родители у нее нищие, им не на что было купить ей учебники и одежду, вот она и перебивалась кое-как, а потом попала в дурную компанию, оттуда, видимо, один шаг до убийства таксистов, хотя об этой мелочи епископ почему-то не упомянул. Вся аудитория Уотчмана, разумеется, обожает такие истории. Это как раз в их стиле. «Если верить Уотчману, все преступники — сплошь падшие ангелы», А потом председатель попечительского совета школы, ну, той, куда она якобы выиграла стипендию, сообщил в ответном письме, что она не только ничего не выигрывала, но и вообще заняла 159 место из 200. А человеку, настолько заинтересованного в образовании как епископ, следовало бы знать, что отсутствие средств никому не мешает поступить в школу, поскольку нуждающимся выдают и книги, и денежные гранты. Казалось бы, епископа это должно было смутить, да? Как бы не так. Письмо председателя напечатали мелким шрифтом на последней странице, а в следующем номере наш старик уже рыдал над каким-то другим делом, в котором тоже мало что смыслил. А в пятницу храни нас Бог, он собирается рыдать над Бетти Кейн. А может, мне завтра съездить повидать его? Завтра письмо уже будет в типографии. Да, верно. Может, позвонить? «Наивно полагать, что кто-то или что-то заставит его преподобие скрыть уже готовые сочинения от глаз публики». Зазвонил телефон. «Если это Розмари, скажи, что я в Китае», — велел Невил. Однако звонил Кевин Макдермод. «Ну, — Сэссек сказал он, — поздравляю, но в следующий раз не трать время, обзванивая гражданских лиц в Элсбери, если ту же информацию можно получить из скотланд ярда Роберт ответил, что не подумал об этом, так как сам является гражданским лицом, но он быстро учится. Он сообщил Кевину события прошлой ночи и сказал, «Больше нельзя откладывать дело в долгий ящик. Нужно как можно быстрее что-то предпринять, чтобы очистить их от этой скверны». «Хочешь, чтобы я порекомендовал тебе частного детектива?» «Да, наверное, уже пора. Но я вот думаю...» «О чем?» — спросил Кевин, когда Роберт замялся. «Ну, может, мне напрямую обратиться к Гранту в Скотланд-Ярд откровенно рассказать ему, что я выяснил, как именно девчонка могла узнать про Шарпов и их дом, а еще что она познакомилась с мужчиной в ларбора и что у меня есть свидетели их встречи. И зачем это полиции? Чтобы вместо нас проверять, чем девочка занималась в течение этого месяца. Думаешь, станут? Конечно. Почему нет? Потому что это не стоит потраченного времени. выяснив что девочка не заслуживает доверия они с радостью закроют дело присягу она не приносила значит обвинить ее в лжесвидетельстве нельзя ее могут обвинить в том что она ввела их в заблуждение да но зачем им это уж поверю установить чем она занималась весь этот месяц нелегко помимо ненужного расследования им еще придется готовить дело и представлять его в суд Вряд ли перегруженный отдел, буквально утопающий в серьезных делах, станет тратить свое время, если можно просто по-тихому похоронить это дело. Но это вопрос справедливости. В результате Шарпы останутся... Нет, это вопрос законности. Справедливость начинается в суде. Ты сам это прекрасно знаешь. Кроме того, Роб, у тебя нет никаких конкретных доказательств. Ты даже не знаешь, ездила ли она в Милфорд. А то, что она подцепила какого-то типа в Мидленде и пила с ним чай, еще не опровергает ее историю о том, что шарпы ее похитили. В общем, сейчас помочь тебе сможет только Алик Рэмсден, Спринг Гарденс, дом 5, Фулхэм, юго-запад Лондона. Кто это? Частный сыщик. Очень хороший уж, поверь мне. У него целый штат помощников, и если он сам сейчас занят, то выделит тебе кого-то из своих подручных. Скажет, что ты от меня, и он подберет кого-нибудь получше. Хотя он и так никогда не халтурит. Отличный парень. Ушел в отставку из-за ранения, полученного при исполнении. Он тебя не разочарует. Ладно, мне пора. Если что понадобится, звони. Хотел бы я выкроить время приехать и взглянуть на этот твой франчайз и тамошних ведьмочек. Они начинают мне нравиться пока роберт положил трубку затем связался со справочной и добыл телефон алика рэмсдона никто не ответил и он отправил телеграмму сообщив что у него роберта блэра имеются срочное дело а рэмсстона рекомендовал ему кевин макдермотт роберт в комнату вошла раскрасневшаяся от возмущения теели ты в курсе что рыба которую ты оставил на столе в прихожей протекла на красное дерево а кристина сидит и ждет ее «На что именно жалуется истец? Что рыба протекла на красное дерево или что Кристина ее ждет?» «Право, Роберт, не знаю, что на тебя нашло. С тех пор, как ты связался с франчайзом, ты так изменился. Две недели назад тебе бы в голову не пришло оставить пакет с рыбой на полированном столе из красного дерева и забыть об этом. А уж если оставил бы, то хотя бы раскаялся и извинился». Прошу прощения, тетя Лин, меня терзают муки совести. Но на меня не так часто возлагают столь огромную ответственность, как сейчас. Прости меня, я немного устал. Усталым ты мне совершенно не кажешься. Как раз наоборот. Более самодовольным я тебя никогда не видела. Ты как будто получаешь истинное удовольствие от этой скверной истории. Только сегодня утром мисс трулов из кафе Анна Бойлин выразила мне сочувствие по поводу того, что ты во все это ввязался. Правда? Что ж, Я сочувствую сестре, мисс Трулов. — Почему? — Потому что у нее такая сестра, как мисс Трулов. — Не тебе, бедная тетя Лин. — Не надо сарказма, милый. Жителям Милфорда неприятно видеть, что сейчас творится в этом городе. Это всегда было такое тихое и достойное местечко. — Теперь Милфорд нравится мне куда меньше, чем две недели назад, — задумчиво сказал Роберт, — так что плакать не стану. «Из Ларбора сегодня приехали аж четыре автобуса, и все только для того, чтобы посмотреть на франчайз». «А кто их обслуживал?» — спросил Роберт, зная, что автобусы дальнего следования в Милфорде не жалуют. «Никто. Пассажиры так разозлились!» «Это научит их не совать нос не в свое дело. Для жителей Ларбора превыше всего их собственные желудки». «Жена пастора настаивает, что надо относиться к этому по-христиански, но я считаю, она ошибается». «По-христиански? Да». «Не судите, да не судимы будете, ты знаешь. Это слабохарактерность, а не христианство. Конечно, я не обсуждала это дело Роберт даже с ней. Мой род на замке. Но она, конечно, знает мое мнение, а я знаю ее чувства, так что тут и толковать нечего». Со стороны Невилла, топавшего в кресле, раздался звук, похожий на фырканье. «Ты что-то сказал, невил милый?» Добродушный тон явно смутил Невилла. — Нет, — тетя Линн, — стушевался он. Но поскольку фырканье с его стороны послышалось совершенно отчетливо, легко отделаться ему не удалось. — Не хочу тебя упрекать, милый, но это ведь уже третий стакан виски. У нас к ужину траминер, но после всего этого спирта ты даже не почувствуешь его вкус. Не стоит приобретать дурные привычки, если собираешься жениться на дочери епископа. — Я не собираюсь жениться на розмарей. Мисс Беннет вошеломление уставилась на него. как «Уж лучше я женюсь на Совете общественной помощи!» «Но, невил «Лучше женюсь на радиоприемнике!» Роберт вспомнил замечание Кевина о том, что Розмари не способна родить ничего, кроме граммофонной пластинки. «Лучше женюсь на крокодиле!» Розмари была очень хорошенькой, поэтому крокодил, наверное, пришел на ум Невиллу в связи с горючими слезами. «Лучше женюсь на рупоре!» «Видимо, тут имелась в виду ораторская трибуна!» «Лучше даже на Эк-Эмме!» На этом он иссяк. «Но Невилл, милый, почему?» «Потому что она дура, почти такая же глупая, как вотчман Роберт героически не стал напоминать Невиллу, что в течение шести лет тот воспринимал Уотчман практически как Библию. «Ох, ладно тебе, милый, ну, повздорили, пары ссорятся, это нормально. Отношения лучше выяснять перед свадьбой». Те, кто не ссорится до свадьбы, в браке на удивление часто грызутся, так что не принимай такую мелочь близко к сердцу. Можешь позвонить ей перед тем, как пойдешь домой». «Это весьма серьезное разногласие», — холодно сказал Невил. «Я не собираюсь ей больше звонить». «Но, Невил, милый, что?» Тетя Лину прервали три натреснутых удара гонга. Драма разорванной помолвки уступила место более насущным заботам. «Вот и гонг». «Лучше возьми стакан с собой, милый. Кристина предпочитает подавать суп, как только добавит яйцо. Она и без того сегодня в дурном настроении, потому что рыбу поздно принесли. Хотя не понимаю, какая ей разница. Рыбу надо всего лишь поджарить, а это быстро делается. К тому же не ей пришлось оттирать рыбные соки от красного дерева. Это я сама сделала».